Я вышла босиком, согласно традиции, и прошла вниз по склону к берегу озера Шамплен, сопровождаемая всхлипами своих братьев и сестер. Весь ковен бросал на меня заискивающие взгляды, Еще не так, перед кем следует кланяться, но уже и не так, его можно небрежно трепать по щеке. Они не знали, как именно смотреть на меня, поэтому выходила угнетающая помесь сочувствия и недоверия. "Она хотела, чтобы это сделала ты", шепнула речь мне на ухо. Я кивнула, провожая взглядом деревянный плот, загроможденный цветочными венками. Поверх него расстилалась белая вуаль, прикрывая источник моей боли. Феху, послушно сказала я, сжигая тело матери, отправленное в последнее плавание. Рэчел повернула меня лицом к овину и сплетя наши пальцы, подняла мою руку вверх. "Верховная Виктория умерла", объявила она, и я увидела, как в толпе сверкнула улыбка Джулиана, выдавленная сквозь слезы. "Да здравствует Верховная Одри!"